Глава тридцать шестая. Улица Дафин была недалеко, и, может быть, стоило зайти проверить, правду ли говорила Бэбс. Конечно, Григорович с самого начала знал, что мага, она всегда была сумасшедшей, пойдет проведать Пого. Каритас, примечание, милосердие, латынь, конечно, примечание. Мага самаритянка. Читайте Эль Крусадо. Дал пройти дню без благого дела. Смех да и только. Всё, что не возьми сплошной смех. А может быть, этот сплошной смех и называется историей. Дойти до улицы Дофин, тихонько постучать в дверь комнаты на последнем этаже, чтобы вышла мага. Нюрс, примечание здесь сиделка французский конец примечания Лусия собственной персоной. Нет, это уж слишком. Сплевательница или склизмы в руке. Бедняжку больную никак нельзя видеть очень поздно, она спит. Vade retro Asmodeo. Примечание изыде осмодей. Латынь конец примечания. Или же впустят и дадут кофе. Нет, ещё хуже. Одна из них начнёт плакать, а слёзы дело заразное, и вот уже ревут все трое, ревут пока не простят друг дружку, а потом может случиться всё что угодно. Обезвоженные женщины ужасны. Они то возьмутся отсчитывать 20 капель беладонны каплю за каплей. По правде говоря, надо бы пойти, сказал Оливейра чёрному коту на улице Дантон. Чисто эстетическое обязательство дополнить недостающие штрихи. 3 это число. И кроме того, не следует забывать пример Орфея. А может, с обритой и посыпанной пеплом головою прийти с кружкой для подояния в руках. О, женщины, я уже не тот, кого вы знали, паяц, утешитель, Ночь с семпусами и ламиями, злощастная ночь конец великой игры. Как устаёшь всё время быть одним и тем же, непростительно одним и тем же. Нет, я никогда их больше не увижу, так суждено. Où tu as que voilà, que tu fais de ta jeunesse. Примечание: О, скажи мне, что ты сделал с юными годами. Французские стихотворения Поля Верлена конец примечания. Инквизитор и вправду эта девушка знает, что говорит. Во всяком случае сам себе инквизитор. Et ta encore. Примечание. И вот, пожалуйста, французский конец примечания. Самая справедливая эпитафия слишком мягк характером. Однако мягкая инквизиция ужасна. Пытка рисовым зерном, костры из тапиоки, забучей пески, медуза сосущая больные язвы, больной медузищий язвенный сос. А все дело в том, что слишком много сострадания, и это во мне, считавшем себя неспособным сострадать, нельзя любить то, что я люблю, да еще так, как я люблю, и вдобавок жить среди людей. Надо было научиться жить одному, и чтобы любовь сделала свое дело, спасла бы меня или погубила, но только чтобы не было улицы Дафин, мертвого ребенка, клуба и всего остального. Ты что, не согласен, че? Кот не ответил. Но колесена не так холодно, как на улице среди домов, и Оливейра, подняв воротник куртки, подошёл и стал смотреть на воду. А поскольку он был не из тех, кто спешит топиться, то стал искать мост, под который можно забраться и подумать о единстве и единичности в сообществе людей. Уже некоторое время эта мысль не давала ему покоя, а сообщество желаний. Интересно. Иногда прорезывается фраза вроде бы бессмысленная, как это сообщество желаний, но с третьего раза она начинает проясняться. И вдруг чувствуешь, что это вовсе не бессмысленная фраза. Вот, например, фраза "Надежда это толстая пальмира" полный абсурд, а "сообщество желаний" вовсе не абсурд. Это как бы и ток Да, довольно ограниченный, но итог блуждания по кругу от заскока к заскоку. Сообщество, колония, settlement. Примечание поселения, английский конец примечания. Угол на земле, где можно наконец разбить свою последнюю палатку и выйти ночью подставить ветру лицо, омытое временем и слиться с миром с великим безумием, с грандиозной чушью. устремиться к кристаллизации желания на встречу с ним. Стоп, арасио, сказал в себя Оливейра, усаживаясь на парапете под мостом и прислушиваясь к хриплому дыханию бродяку, укрывшихся под ворохом газет и ветша. Впервые без тяжелого чувства поддался он грусти, греясь от вновь закуренной сигареты под хрипы и сопение доносившиеся словно из-под земли. Он с прискорбием вынужден был признать, что расстояние, отделявшее его от его сообщества желаний, было непреодолимым. А поскольку надежда была всего лишь толстой пальмирой, то и строить иллюзий не было никаких оснований. Напротив, надо было воспользоваться ночной прохладой, чтобы на свежую голову понять и прочувствовать прямо сейчас под развёрстем вроссыпе звёзд небом, что его поиски наугад окончились провалом. Но, возможно, как раз в этом и состояла победа. Во-первых, потому что провал был достоин его, ибо Оливейра был достаточно высокого мнения о себе как о представителе человеческого рода, поиски сообщества желаний безнадёжно далёкого, под силу были сказочному оружию, а не душе западного человека и даже не духу, да и эти потенции были растрачены в алжи и метаниях, о чём ему совершенно справедливо сказали в клубе. влжи и метаниях этих уловках, к которым прибегает животное по имени человек, вступившее на путь, по которому нельзя пойти вспять, сообщество желаний, а не души и не духа. И хотя желание тоже довольно туманное определение непонятных сил, он чувствовал, что они у него есть, и они живы. Он ощущал их в каждой своей ошибке и в каждом рывке вперёд. Это и называется быть человеком. не просто телом и душою, но неразрывным единством постоянно сталкиваться с тем, что чего-то не достаёт, с тем, что украли у поэта, и ощущать смутную тоску по иным краям, где жизнь могла бы трепетать, ориентируясь на другие полюса и другие понятия. Даже если смерть и поджидает на углу с метлой на изготовку, и надежда всего лишь толстая пальмира, а под кучей ветрушек кто-то храпит и время от времени испускает газы. Но значит ошибиться не так страшно, как если бы поиски велись по всем правилам при помощи карт географического общества настоящих выверенных компасов, где север действительно север, а запад запад. Тут достаточно было понять и догадаться, что его сообществу в этот студённый час после всего, что случилось за последние дни, ничуть не более невозможно, чем если бы он гнался за ним по правилам своего племени достойным образом. И не заработал бы яркого эпитета инквизитор, если бы ему не совали бы без конца в нос оборотную сторону медали и вокруг не плакали бы, а его не грызлы бы совести, не хотелось бросить всё к чёртовой матери и вернуться к своей заданной роли, заползти в нору, угадав пределы своих душевных сил и жизненного срока. Он мог так и умереть, не добравшись до своего сообщества, а оно было далеко, но было, и он знал, что оно есть. потому что был сыном своих желаний, и желания его были такими же, как он сам. И весь мир или представление о мире были желаниями его собственными или просто желаниями. Сейчас это было не так важно. А значит, можно было закрыть лицо руками, оставив только маленькую щелочку для сигареты и сидеть вот так у реки рядом с бродягами, размышляя о сообществе желаний. Бродяжка проснулась от того, что во сне кто-то твердил ей са су фи конес. Примечание: здесь, ну хватит тебя французский конец примечания. Но она знала, что Селистен ушел среди ночи и увез детскую коляску, набитую банками рыбных консервов помятыми, которые накануне и моддали в квартале Маре. То-то и Лафлер спали как кроты под грудой трепья, а новенький... Сидел на скамейке и курил. Свитало. Бродяжка тихонько собрала страницы франсуар, которыми прикрывалась и почесала голову. В 6 давали горячую похлёбку на улицу Жур. Салестен почти наверняка пойдёт за супом, и можно было бы отобрать у него консервы, если только он уже не продал их Пипону или в Лавас. "Мерд", сказала бродяжка, приступая к непростому делу выпрямиться и встать. Я ла бис, сек кул. Примечание. Дерьмо, да ещё эта пакость ветер. Французский конец примечания. Облачившись в чёрное пальто, доходившее ей до щиколоток, она подошла к новенькому. Новенький согласился с тем, что холод хуже полиции. Когда же она получила от него сигарету и закурила, то ей подумалось, что, пожалуй, она его откуда-то знает. Новенький сказал, что он тоже её откуда-то знает, и обоим им в этот рассветный час Очень приятно было узнать друг друга. Усевшись на скамейку рядом, бродяжка сказала, что за супом идти ещё рано. Они немножко поговорили о супе, хотя, судя по всему, новенький ничего в этом деле не понимал, и пришлось объяснять ему, где выдавали похлёбку получше. Он и вправду был новенький, и на самом деле всем интересовался, и, возможно, даже отважился бы отнять у Селестена рыбные консервы. Они поговорили о консервах, и новенький пообещал, что если он встретит цилиста, то потребует у него консервы. "Он отчаянный", предупреждал бродяжка. "Надо действовать быстро, дать ему как следует по башке и дело с концом". Тонио пришлось ткнуть раз пять. Он орал так, что слышно было в Понтуазе. "Секул Понтуас", добавила бродяжка, заскучав. Примечание: дерьмо этот Понтуас французский, конечно, примечание. Новенький глядел на рассвет, встававший над Вергалан, на иву, выпроснувшую из утреннего тумана тонкую паутину ветвей. Когда бродяжка спросила, почему он дрожит в такой куртке, он пожал плечами и предложил ей ещё сигарету. Так они курили и разговаривали, поглядывая друг на друга с симпатией. Бродяжка объясняла ему повадки солистена, а новенький вспоминал, как вечерами Они видели ее обнимавшую Солистена на всех скамейках и у всех парапетов у моста Де Зар на углу Лувра перед полосатыми точно тигры платанами под сводами Сен-Жермен-ла-Ксюра, а однажды ночью на улице Жилью-Кер они то целовались, то отталкивали друг друга как самые пропащие пьяницы, и Солистен был в свободной блузе, какую носят художники. А на бродяжке как всегда пять или шесть одежек, плащ или пальто, и в руках связка чего-то красного, откуда торчали лоскутья, рукава и даже сломанный карнет. Она так была влюблена в Солистена просто на удивление, и все лицо заляпало ему помадой и чем-то жирным. Казалось, они оба были по уши в своей разворачивающейся на глазах у всех любви, но свернув на улицу Новер. Мага сказала, это она влюблена, а ему без разницы. И еще некоторое время смотрела им вслед, а потом наклонилась, подняла маленький зеленый листик и накрутила его на палец. В это время не холодно, говорила бродяжка, подбадривая его. Пойду посмотрю, не осталось ли у Лафлера немножко вина. С вином и ночь краше. Солистен унес две полные бутыли. Это мои бутыли, да еще рыбные консервы. Нет, у Лафлера ничего не осталось. Вы прилично одеты, вы могли бы сходить и купить литр вина у Хабиба и булку, если хватит на булку. Новенький очень и приглянулся, хотя в глубине души она знала, что никакой он не новенький, слишком хорошо одет. Так что вполне может пойти облокотиться о стойку у Хабиба и попросить перно или чего-нибудь, и никто не станет возражать, что мол от него пахнет плохо и тому подобное. Новенький курил и соглашался, растерянно кивая головой. Знакомое лицо, солистен бы сразу узнал. У солистена на лице глаз алмаз. А вот в 9 станет по-настоящему холодно, холод поднимется снизу от глинистого берега. Мы в это время можем пойти поесть супа, довольно вкусный бывает. И почти уже скрывшись в глубине улицы Навер, дойти, наверное, до того места, где когда-то автомобиль переехал Пьера Кюри. Пьер Кюри спросил мага удивленное и готовое внимать. Они не спеша повернули к высокому берегу реки и прислонились к лодку букиниста. Оливье, рев в потемках, жестяные лодки букинистов всегда казались мрачной чередой гробов, словно выставленных на каменном парапете, и однажды ночью, когда выпал снег, он забавы ради на всех лодках палочкой написал РИП. Примечание. Покоюсь я в мире. Латынь. Конец примечания. Но полиция не сочла выходку остроумной, их совестили призывая уважать смерть и интересы туризма, и почему последнее неизвестно. В те дни все еще было как в желанном сообществе, во всяком случае сообществу было еще возможно и бродить по улицам, писать рип на лотках букинистов и восхищаться влюбленной бродяжкой тоже входило в распливчатый список того, что делалось на перекор всему, что следовало делать и испытать. оставить за плечами. А теперь было холодно, от сообщества не осталось и следа. Разве только обмануться и пойти купить красного вина у Хабиба, состряпать себе сообщества в духе Кублахан, закрыв глаза на разницу между опиевой настойкой и красным винцом Хабиба? Ink Sanado did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. Примечание. настроил в занаду кубло черток земных соблазнов храм английский перевод В. Рогова конец примечания Иностранец, сказала бродяжка, уже с меньшей симпатией к новенькому. Испанец или итальянец? Помесь, сказал Оливейра, призывая на помощь всё своё мужество, чтобы вынести запах. Но вы работаете, сразу видно, пригвоздила его бродяжка. Да нет, В общем-то я вел счета у одного старика, но уже некоторое время мы с ним не видимся. Работать не позор, если не втягость. Я когда была молодой, Эммануэль, сказала Левиера, кладя руку туда, где у нее должно было находиться плечо, при звуке своего имени бродяжка вздрогнула и взглянула на него искоса, а потом достала из кармана пальто зеркальце и оглядела свой рот. Левиера подумал. Какая невероятная цепь обстоятельств привела её к тому, чтобы вытравить волосы парикисио. Процедура накрашивания губ огрызком помады занимала её целиком и полностью. Времени было достаточно, чтобы ещё раз назвать себя круглым дураком, дружески положить руку на плечо после того, что было с Берд Трепа. Результат всегда один и тот же и известен наперёд. Всё равно что пнуть себя самого, самому себе дать по физиономии. Критин вонючий грязный самец рип рип malgré le tourisme примечание не взирая на туризм французский конец примечания Откуда вы знаете, что меня зовут Эммануэль? Не помню, кто это сказал. Эммануэль достала жестяную коробочку из-под карамелек, в которой держала розовую пудру и принялась пудрить щеку. Будь Селестен тут, он бы, конечно, наверняка Селестен он такой, не знает устали, десятки коробок с консервами, лё салот. Примечание, негодяй, французский конец примечания. Она вдруг вспомнила: "А", сказала она. "Возможно", согласился Оливейра, закутываясь в клубы дыма. "Я много раз видела вас вместе", сказала ему Ноуэль. "Мы бродили здесь". Но она разговаривала со мной только когда бывала одна. Очень славная девушка, немного сумасшедшая. Вполне согласен, подумал Аливейра. Он слушал, а Эммануэль припоминала, как та угостила её мороженым, отдала ей белый пуловер, совсем хороший, замечательная девушка, и не работала, и времени не губила ни на какие дипломы. Иногда, правда, вела себя как чокнутая, зря франками сорила голубей кормила на острове Сен-Луи, то печальная до ужаса, то прямо помирала со смеха. Обывала и плохой. Один раз мы подрались, сказала Эммануэль. она сказала, чтобы я отвязалась от Целестена и больше не приходила, а я ее очень полюбила и часто она приходила поболтать с вами, а вам это не по вкусу? Да нет, сказала Левиера, глядя на другой берег. Но ему и на самом деле было не по вкусу, потому что мага рассказывало ему лишь часть своих отношений с бродяжкой и напрашивал селементарные выводы ТД и ТП. Ревность по поводу того, что было и былъем поросло. Читайте просто тихо. Пытка and so on. Примечания и так далее. Английский конец примечания. Похоже, собирался дождь. Ива точно повисло над землей в мокром воздухе и стало теплее, да, теплее. Кажется, он обронил что-то вроде. А вас она не особенно много рассказывала, потому что у Эммануэль вырывался довольный и ехидный смешок. При этом она не переставала почти чёрным пальцем втирать себе в щёку розовую пудру. Время от времени она поднимала руку и хлопала себя по свалявшимся волосам, повязанным чем-то зелёно-красно-полосатым, скорее всего, шарфом, добытым на помойке. В общем, пора было уходить, возвращаться в город, а он был рядом, рукой подать, только подняться метров на 6, и вот он, сразу же за парапетом на том берегу Сены, зажестёными лотками Риб. где раздуваюсь беседуют голуби в ожидании первых бессильных и мягких солнечных лучей, бледный манный крупы, которая падает им в половине девятого с низкого неба, не обрушивающегося на землю только потому, что наверняка, как всегда, опять пойдет дождь. Он зашагал прочь, и тут и Мануэль крикнула что-то. Он остановился, подождал ее, и они вместе стали подниматься по лестнице.